Глава третья. Миновав стоянку для сотрудников и посетителей соцслужбы, я обратила внимание, как на нее приземлился пассажирский глайдер. Из него высыпались крепкие вооруженные ребята, тут же рассредоточившись по периметру и готовясь отразить возможную опасность. Последним вышел представительный мужчина в деловом костюме и с портфелем в руках. Взгляд хищных глаз равнодушно мазнул по моей фигуре и устремился на здание. Я гулко сглотнула и поспешила скрыться за углом. Что-то подсказывало, этот тип прибыл по мою душу, и не хотелось бы с ним познакомиться. Тем более следовало спешить. Скоро корпоранты поймут, что я сбежала, и тогда за мной начнется охота. В самом здании соцслужбы они могли лишь настойчиво убеждать и вести переговоры, а на улицах Форштауна у меня никаких шансов отбиться. Территория космопорта находилась за глухим забором под охраной и видеонаблюдением. Я не рискнула воспользоваться общественным проходом, опасливо с видеокамер и сканеров. Люди проходили через рамку, напоминающую металлоискатель в земных аэропортах. Некоторые даже не задерживались, другие прикладывали карту идентификации к специальной выемке. Сунусь туда, и сразу станет известно, что я незарегистрированная эмигрантка без карты и нейросети. Мда, печально. Другие, может, и отчелись бы, но только не я. поймала себя на мысли, что упорно ищу способ проникнуть на территорию космопорта. Зачем? Этого не могла объяснить. Если следовать интуиции, которая еще ни разу не подвела, мне туда очень нужно. Значит, внутри появится шанс как-то выпутаться из безнадежной ситуации. Когда передо мной поставлена хоть и маленькая, но цель, мозг сосредоточен над задачей ищет способы, как ее достичь. А в глобальном смысле, как только оказалась на улице, впала в легкий ступор. Что делать? куда идти, с чего начать. Сразу столько вопросов навалилось, что я растерялась и замешкалась, позволив тому типу себя заметить. Может, он и не за мной прилетел? И это снова разыгралась паранойя. Отмахав пару километров, вдоль забора и глухой стены здания заприметила открытые ворота, в которые въезжали... М влетали массивные поддоны с грузом. Странные конструкции вызвали у меня живейший интерес — Летающие махины представляли собой прямоугольные платформы, на узкой передней части которых крепилось что-то вроде кабины или пульта управления. За полчаса наблюдений за воротами увидела десяток модификаций. Где-то платформы закрывали бортики с тентом, у них кабины водителей походили на земные грузовики. У других над кабиной возвышалась стрела погрузочного крана. Третьи вообще не имели ограждения. а управляющий блок состоял из высокой подставки и монитора с кнопками и рычагами. Человек рулил такой платформой в ручном режиме, не отвлекаясь на то, что творилось за спиной. Собственно, такой тип платформы я и выбрала, чтобы проникнуть на территорию. На въезде стояли сканеры. Они просвечивали груз сверху донизу. Подозревая, у водителя имелся соответствующий пропуск. Человеческий фактор исключался. Во всем полагались на умных дроидов. Чтобы обмануть их, достаточно запрыгнуть на платформу с живым грузом и немного прокатиться. Единственное, пришлось бросить ключ-карту доктора и опознавательный браслет. С них сканеры могли считать информацию. Без нейросети и идентификационной карты я становилась невидимкой. Собственно, дальше подкараулило подходящее средство передвижения. Как только оно притормозило перед воротами, запрыгнула на подножку и уцепилась за толстые прутья клетки. которые перевозились странные животные размером с корову, покрытые густым коричневым мехом и сонными глазами цвета меди. Они были напуганы, как и я, голодные, оторванные от родного места обитания и не надеялись уже вырваться на свободу. В какой-то момент ощутила их тоску, слила с ней и разделила эмоции, вспоминая о собственном доме. Сработала платформа беспрепятственно миновала ворота. Как только оказалась в зоне космопорта и отъехала от ворот на приличное расстояние, спрыгнула, мысленно попрощавшись с бедными животными. Куда их перевозили и для чего, оставалось только гадать. У меня же был собственный путь и цель, которую вроде как достигла, но не знала, что дальше делать. Вот космопорт. Над головой проносились монорельсовые вагончики, мелькали флайеры и мелкие кораблики. Чуть поодаль, на посадку, заходил гигант размером с 10 футбольных полей. Снизу я видела только массивное овальное днище, выпущенные опоры и вереницу сигнальных огней. Чтобы оценить такого монстра целиком, нужно смотреть на него издалека. Но что дальше? Куда идти? Что предпринять? Я по-прежнему без документов и почти вне закона. Какие у меня шансы? Тайком пробраться на такую вот космическую махину? И что потом? Могут и за борт вышвырнуть, если поймают. Значит, не вариант. Размышляя о дальнейших планах, я пробиралась через лабиринт складских помещений. Ангары разных размеров и этажности занимали обширную площадь. Впрочем, и сам космопорт — это город в городе. Помимо пассажирского терминала, здесь располагалась стоянка для космического транспорта. Мастерские по обслуживанию и ремонту кораблей. Склады. Из-за больших расстояний передвигались тут люди исключительно по воздуху, на платформах или гравискутерах. Наверное, потому еще не попалось никому на глаза. В укромном тупичке сменила белый комбез на джинсы и рубашку Родвера. Смотрелось это на мне, как на пугале, однако ничего другого из одежды не было. Есть хотелось до ужаса, но за душой ни копейки, а попрошайничать не позволяла совесть. Да и опасно это. Еще нажалуются, чтобы социальный рейтинг повысить, сдадут местным полицаем. Полдня я блуждала по складским территориям, пока не наткнулась на открытый ангар. У входа никого не было, так что прошмыгнула внутрь в надежде забиться в неприметный уголок и отдохнуть. Странности начались ночью, когда резко проснулась от накатившего чувства опасности. В ангаре появились люди, по потолку зашарили световые лучи. Послышался топот и странные хлопки, похожие на выстрелы. Я подобралась, расслышав неподалеку чье-то сбивчивое дыхание, и мысленно похвалила себя за предусмотрительность. Когда обустраивалась на ночлег, натаскала в угол пустых бочек. Здоровых, к слову, с меня ростом. Ох, и намучилась, пока соорудила себе закуток, обнаружить который не так просто. «Эй, лучше сама выходи!» Из глубины ангара раздался мужской мужскоязычный голос. «Убью тебя не больно!» Неизвестный похабно заржал. А кто-то по ту сторону моего убежища жалобно пискнул. И зашептал. «Мамочки, пожалуйста, пусть они уйдут! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» И столько отчаяния слышалось в той мольбе, что я не выдержала. Осторожно высунула нос из убежища. «Эй, псс! Иди сюда!» Тихонечко позвала незнакомку. «Здесь не найдут!» ты кто?» — отозвалась она через какое-то время. «А ты? Потом разберемся. Уже сто раз пожалела, что обнаружила себя. Или прячься, или иди отсюда, не привлекай внимания к убежищу. Тебя рано или поздно поймают, а я еще жить хочу». «Я иду», — пискнула незнакомка и зашуршала, забираясь на бочку. «Тише ты», — шикнула на девчонку, которая на вид оказалась не старше меня. Она как раз рыбкой нырнула в закуток, когда луч света прошелся над нашими головами. вытаращив огромные глаза, беглянка смотрела на меня с испугом. Но в ответ я приложила палец к губам, призывая соблюдать тишину, и сделала глубокий вдох-выдох, собственным примером показывая, что необходимо выровнять дыхание и успокоиться. Просидели мы в убежище до самого рассвета. Бандиты тщательно обыскали склад, сунули нос во все щели, куда мог бы забиться человек. Не обошли вниманием и гору из пустых бочек, раскидали их в стороны, а после выпустили несколько очередей из оружия. Когда пуля прошла в паре сантиметров от головы, признаться, едва не наделала в штаны. Внутреннее чутье говорило «выкручусь». Однако трудно сохранять спокойствие, когда жизнь висит на волоске. Я хоть и узнала этот момент из видения, но изрядно струхнула. Шанс на спасение состоял из стольких случайных факторов, что волоски на коже вставали дыбом. Еще не зная, что случится ночью, я выбрала две бочки, в стенках которых зияли пробоины. Когда убийцы добрались до нашего угла, мы с подругой по несчастью забрались внутрь, затаились на дне. Я только и успела жестами показать девчонке молчать, чтобы не случилось. Моя бочка упала отверстием кверху, и если бы кто-то подошел ближе, наверняка меня заметил. Но вместо этого бандит устроил пальбу, от которой я еще и оглохла, Сомневаюсь, что выстрелы слышны на улице, так что эти твари ничем не рисковали. Вот только и убрались они ни с чем, потому что с рассветом космопорт просыпался, и скоро сюда наверняка пожаловали бы служащие. Выждав для верности полчаса, осторожно выбралась наружу, осмотрела себя на предмет повреждений и с облегчением выдохнула. В порядке. Вещи тоже на месте, обнаружились в той же бочке. Я даже не запомнила, как на автомате закинула внутрь кофр, Правильно сделала, потому что, заметь его бандиты и тогда сунули бы нос в каждую бочку. «Эй, ты там живая?» Подошла ко второй ёмкости, изрешечённой пулями. «Выходи, они ушли». Заглянув в отверстие, обнаружила, что девчонка спит, свернувшись клубочком. Светлые волосы разметались по плечам. Лицо разгладилось, и на вид было очень даже симпатичное, со вздернутым носиком и пухлыми губками. Худенькая, как и я, невысокая. «Просыпайся, Соня!» легонько коснулась плеча. Незнакомка распахнула голубые глазища, обрамленные густыми ресницами, и непонимающе уставилась на меня. «Ты кто? Где я?» «Меня зовут Кира. Мы в космопорте Форштауна. Конкретно сейчас ты спишь в старой ржавой бочке, и нам пора убираться отсюда, пока не заявились хозяева». «Ох, я же...» Очевидно, блондиночка вспомнила, как сюда попала, потому что заспанная мордашка исказилась от страха. «Они точно ушли? О, если бы не ты! Спасибо!» Девчонка вылезла, и оказалось, что ростом и действительно одинакового. Вот только я по сравнению с незнакомкой ощущала себя деревенщиной. На ней были модные брючки, футболка с голографическим рисунком и кожаные полусапожки. На запястье красовался навороченный девайс, в который девчонка и закопалась, отправляя какие-то сообщения. «Хотя, если рассудить, я же ничего не знала об этом мире. Первый раз в жизни воочию видела космические корабли и прочие летающие машины, то деревенщины и есть. Эй, может, скажешь, как тебя зовут?» «А?» — отозвалась девушка. «Извини, надо было срочно связаться. Меня зовут Кирна. Кирна Ронсон». Добавила с гордостью, как будто я должна знать это имя. «Кира Васильевна Росновская». Представилась полным именем. Однако помни, как местные умудрялись его коверкать, добавила. «Можно, Кира?» «Так что это за типы были? Они ведь за тобой охотились? Что натворила?» «Родилась», — буркнула блондиночка, досадуя, что ее не узнали. «Заметно», — хмыкнула, обдумывая, как потактичнее намекнуть, что ночью спасла девчонки жизнь, а теперь неплохо бы и мне помочь. «Если стереотипы о блондинках работали и в этом мире, придется говорить прямо. И скажу...» Деваться некуда, хотя рассчитывала на банальную человеческую благодарность. На тот момент я ведь просто пожалела человека, попавшего в беду, и не думала о выгоде. Мне ведь много не надо. Пару дельных советов. Может, какого-нибудь честного работника порекомендовать, чтобы гражданство оформить, получить положенные государством средства и заняться поиском работы. На шпильку Кирна не обратила никакого внимания. Девайс на ее руке пискнул входящим сообщением, и девушка отвлеклась, набирая ответ. все как и на земле. Подростки и молодые люди ничего не замечают, уткнувшись носом в телефоны. Смешно. Давно ли я повзрослела и перестала вести себя так же? Будь у меня возможность связаться с мамой, я бы тоже захотела предупредить близкого человека, что живая и здорова. Вот только я понятия не имела, где остался родной дом. Да и телефон, читая коммуникатор, не скоро смогу себе позволить, наверное. Тяжело вздохнув... отправилась в укромный закуток, чтобы справить потребности организма. «Кира?» — сполошилась блондиночка, не обнаружив меня рядом. «Тут я. Не переживай», — ответила, выглядывая из-за здоровущего контейнера. «Иду». «Скорее, я договорилась с Деваном, он уже летит сюда. Надо попасть на стоянку флаеров. «Дважды меня просить не нужно. Отрадно было услышать это «нам». Все же у Кирны чувство благодарности не атрофировалось. «Так ты расскажешь, кто за тобой охотился?» Повторила вопрос, как только мы выбрались из ангара и зашагали в сторону парковки. «Ты вправду ничего не слышала о семье Ронсон?» Девчонка удивленно вскинула брови. «Тут бесплатная инфосеть. Зайди на любой информационный портал. Там каждые полчаса упоминают имя моего отца». «Увы», — развела руками. «Даже при желании не получится этого сделать. Так что расскажи в двух словах. Если не сложно, конечно». «Погоди!» Кирна остановилась и вытаращилась как на чумную. «У тебя нет нейросети?» «Ха! Нейросети! У меня даже идентификационной карты нет!» «А чего тут скрывать?» «Все равно ведь просить о помощи, а карта — первое, что требовалось сделать. Возможно, такие документы выдавали не только в соцслужбе». «Как это нет?» Кирна сглотнула. «Так не бывает. У всех есть? Самоврождение!» «А-а-а!» — озарилась догадкой. «Ты не местная, с какой-нибудь дикой планеты». Но ведь в каждом обитаемом мире содружества размещено представительство, где можно пройти проверку на способности и получить карту. Откуда ты прилетела? Если бы я знала. Мой родной мир называется Земля. Подавив тяжкий вздох, вкратце пересказала историю злоключений. Ух ты! Пираты! Голубые глазенки расширились от удивления, а еще в них сквозили неподдельное любопытство и восторг. А что, этот линлаз так и сказал? Уникальные способности? Прямо как в приключениях Соэллы, та тоже попала в плен, а потом приглянулась красавчику-капитану, и тот объявил ее добычей. У них такая любовь закрутилась. А отец у девушки оказался владельцем корпорации и отправил эскадру на поиски дочери. Такие приключения захватывающие я три ночи не спала, пока не прочитала. Мда, вроде Кирна выглядела взрослой, сформировавшейся девушкой, а на деле восторженный подросток». «Видишь ли, жизнь сильно отличается от выдуманных историй, в них акцент идет на чувства и внешний лоск, а такие элементарные вещи, как еда, сон или потребности организма, остаются за кадром. Вот и в моей истории нет ничего примечательного. Я одна в чужом мире, без денег и документов, без знаний, знакомств или поддержки родных. Ты вон сразу связалась с тем, кто тебе поможет, а мне даже обратиться не к кому. Для меня все враги или могут таковыми оказаться». «Ну, я тебе точно не враг», — жаром заверила блондиночка. «И помогу. Получается, ты спасала меня, не зная, кто я такая, не рассчитывала на награду или выгоду». «Ну, кое-что я бы не отказалась получить», — печально улыбнулась, отметив, как с лица Кирны сползла улыбка. «Информацию. Всего лишь информацию. Может, пару дельных советов или рекомендацию». «Хм. А я бы деньгами отдала, но не знала, как предложить. А задачно пробормотала Кирна». «Знаешь, будь я на земле, ничего такого не попросила бы, но максимум телефон, чтобы позвонить. Я из благополучной семьи». Слегка покривила душой, ведь отсутствие одного из родителей выбивалось из нормы. Ни в чем не нуждалась. Но сейчас ни от чего отказываться не буду, так что... Разговаривая, мы вышли в зону стоянок личного и служебного транспорта. На встречу попадались люди в униформе работников космопорта. Они подмигивали, улыбались или же игнорировали. Иногда удивлялись, рассматривая меня как диковинную зверушку. Может, роль играл странный дуэт, что мы составляли с блондиночкой. Та выглядела дорогой штучкой, притягивала восхищенные взгляды. Мне же чаще доставались сочувственные или брезгливые. Вот только вырулившие из-за поворота двое крепких мужчин вызвали неосознанную тревогу. Показное равнодушие и холодные глаза резко контрастировали с той реакцией, что возникало у противоположного пола. В добавок появилось чувство, что кто-то пристально наблюдает со спины. Вот ведь расслабились. Мысленно чертыхнулась. Блондиночку ночь напролет искали на складах, а потом вдруг резко бросили это занятие. Да и меня, возможно, отследить. Хотя бы по той же ключ-карте, что стащила у Родвера. Догадаться, почему припрятала краденое за воротами и куда потом делась, смог бы и ребенок. С другой стороны, лучше бы это охотились корпоранты. Моим преследователям я хотя бы живая нужна. «Если же эти парни явились за Кирной, меня прибьют за компанию, чтобы не оставлять свидетелей». Внезапно в висках запульсировала с такой силой, что я остановилась, непроизвольно схватив блондинку за руку. «Что с тобой?» — удивилась она, у меня сердце чуть не остановилось, когда увидела себя истекающую кровью. «Бежим!» — отпрыгнула в бок, увлекая девушку за собой. Мы покатились по бетонному покрытию, и тут же, в то место, где недавно стояли, ударил столб огня, оплавляя дорогу до черноты. Подстёгиваемая страхом, перекатилась через спину и, встав на четвереньки, заползла под ближайший глайдер. Кирна не отставала. Прошмыгнув под днищем, мы укрылись за следующим глайдером, а от него бросились к платформе. Десяток секунд отрывисто дышали, восстанавливая дыхание. Потом я ощутила новую волну опасности. «Туда!» — указала на следующий ряд транспортных средств. Как ни странно, Кирна слушалась беспрекословно и не задавала лишних вопросов. Нам удалось оторваться от убийц и спрятаться за стояночными опорами грузового бота. «Деван, ты где?» Блондинка возмущенно зашипела в коммуникатор. «Нас тут убивают! Какие десять минут? Мы и одной не продержимся!» Что девушки отвечали, я не слышала. Но если ты помощь, то да, стоило поторопиться. Кожа чувствовала, как время утекает сквозь пальцы. Наверное, в минуты опасности способности резко обострялись. потому что я явственно увидела, как черный флаер без опознавательных знаков подбирает нас с крыши какого-то здания». Кирна отвлекла подругу от разговора. «Крыша, много антенн и сломанные перила. Он заберет нас оттуда. Спроси, видит ли твой друг такое место сверху и как туда добраться?» «Подожди, Деван, как насчет эвакуации с крыши? С какой? Кира, объясни». Девушка нажала несколько кнопок, и в воздухе возникла голографическая рамка с изображением незнакомого парня. На заднем фоне маячила кабина летательного аппарата. Картинка шла рябью и постоянно прыгала. Здание промышленное. 2 три этажа, плоская крыша. По центру столб, увешанный антеннами. Периметр обнесен кованной оградой, которая со стороны космопорта смята внутрь. Ориентир принял. Парень стрельнул пытливым взглядом. «Вы как, доберетесь? Прибудете на место, подайте сигнал. Боюсь, если зависну больше, чем на полминуты, меня собьют. На территории космопорта полеты строго регламентированы». Я запросил место на посадку и следую по выделенному маршруту. «Будет тебе сигнал», — уверенно заявила Кирна и выключила браслет. «Что за дверь? Давно меня глодало любопытство. Что это за девайс такой?» «Нейроком», — ответила блондиночка, будто бы это все объясняла. «Аналог нейросети, но способен работать с ней в паре. Я нейросеть отключила, чтобы не вычислили. Кстати, ловкие пальчики что-то набрали на дисплее. Нашла карту космопорта. и Вид сверху. Вот». увеличила изображение. «Это та крыша?» «Угу», — подтвердила, распознав знакомые элементы. «Она в двух минутах ходьбы, но...» «Покажи», — перебила девушку, желая увидеть маршрут и сверить с тем, что млекнул в голове. «Идем, я знаю безопасный путь». В прошлый раз приступы ясновидения ограничивались секундами, сейчас же прибавилась фора в пару минут. С наличием подробной карты, которая отображала положение летательных аппаратов в режиме реального времени, — Я легко провела нас в обход преследователей. Вот только на крышу предстояло забраться по металлической лесенке. Навскидку это несложно, займет меньше минуты. Но для меткого выстрела хватит и пары секунд. Опасно, но иного пути нет. Я первая. Подошла к металлическим перекладинам, стискивая покрепче ручку кофра. Мне бы бросить лишний груз, но я упрямо тащила его за собой. Считай до пяти и забирайся следом. Глубоко вздохнув, полезла наверх. Как и предполагала, меня заметили и начали стрелять. Никогда в жизни не взбиралась по шаткой конструкции так быстро. Закинув кофр на крышу, перемахнула через порожек и тут же упала плашмя, спасаясь от шальной пули. Следом шла кирна, над которой нависла смертельная угроза. Уже показалась белобрысая макушка, когда девчонка жалобно вскрикнула. Я бросилась к ней, поймав за руку. И вовремя блондиночка едва не сорвалась. Ее лицо было белее мела, а на глаза навернулись слезы. «Хватайся, ну же!» Прикрикнула, понимая, что сама не удержу. Вроде бы и хрупкая на вид, на деле тяжесть неподъемная. С горем пополам затащила Кирну на крышу. Не знаю, откуда только силы взялись. Может, адреналин зашкалил? Поднимайся скорее, нужно отправить сигнал твоему другу. — Я... сейчас... — пискнула блондиночка, набирая сообщение на нейрокоме. Успела или нет, но отключилась она почти сразу. Немудрено за ней волочился густой красный след. Эти гады прострелили ей ноги. куда попали, сложно понять, когда все в крови. Черт! Огляделась с облегчением, замечая черный силуэт приближающегося флайера. Подхватив подмышки, приподняла безвольное тело и закинула руку Кирны себе на плечо. Следовало убраться от края, где мы оставались заметными мишенями. Да и поторопиться не мешало. Много ли надо тренированным мужикам, чтобы повторить наш путь? Туша флайера уже зависла над зданием, когда над лестницей показалась бандитская рожа в маске. Но к этой встрече я подготовилась. С мстительной улыбкой выстрелила из медицинского пистолета снотворным прямо в лоб. Не зря же тащила за собой кофр. Пригодилось украденное добро. Я бы и из настоящего не побоялась пальнуть. Наверное. Взгляд убийцы не предвещал ничего хорошего. «Скорее, улетаем!» — крикнул Деван. Пока я разбиралась с проблемой, парень посадил флэер на крышу и уже затащил блондиночку внутрь. Я рыбкой юркнула в проход между сиденьями, отчего Кирна болезненно охнула. За спиной тут же захлопнулась дверца, по которой ударили выстрелы, но пилот уже поднял машину в воздух, оставив преследователей далеко позади.